Глава 5. Замок. Дана очнулась от пылающего жара. Оказалось, что девушка лежит на песке рядом с озером возле низко опущенного дерева. Видимо, она была в тени, но солнце переместилось, вытягивая ее на свет. Осмотревшись, девушка заметила своего спасителя: Странный Суори стоял в воде. Она поднималась чуть выше его коленей. Прямо перед ним из озера торчала пара десятков голов рыболюдов, которые пытались сманить его поглубже, но он не обращал на них внимания. Суори, а это был вовсе не Суори, попросту мылся. Сердце Данны стало стучать куда сильнее. Что вообще происходит? Где она? Какой-то белокожий разумный, зачем-то спас ее, а теперь, судя по всему, ждет пробуждения. Дана села, чем тут же привлекла внимание незнакомца. Он выглядел как мужчина, с чертами глаже и уже, чем у Суори, а еще у него не было рогов. Разумный посмотрел на нее, а затем продолжил умываться. Рядом с берегом лежали доспехи, очевидно, парень был одет в них. Парень, какое интересное слово. Его Суори применяли к своим детям, которые имели возраст от 12 до 14 лет. После этого те уже считались мужами, воинами, защитниками. Здесь же Дана едва ли могла определить возраст, особенно с такого расстояния. Незнакомец оглядывался на нее, чего по телу Даны шли мурашки. Она не разглядит его лица, а вот он, такое ощущение, что видит ее в малейших деталях. Отбросив мысли, девушка встала на ноги. Живот скрутило от голода, но в остальном самочувствие было прекрасное. Дана из трех рек давно определилась, если бы ее хотели убить или еще как-то воспользоваться бессознательным положением, давно бы сделали это. Сейчас этот странный разумный один из тех, а может и единственный, кто не желает ее убить. Дана посмотрела на рыболюдов, некоторые из них бесновались, меняя людской образ на звериной, другие же строили глазки, не теряя надежды выманить добычу. Рыболюды. Как давно Дана не вспоминала про этот вид. Даже их имя было чуждым. Она знала о рыбе, но не знала о людях. Кто-то говорил, что далеко в прошлом, когда начался Великий Поход, с нашли мир, где жили разумные, похожие на речных монстров из этого мира, они звали себя людьми. Но как давно это было и было ли вообще? А может, это просто сказания и легенды? Одна из старых забытых сказок стояла перед ней. Дана направилась к озеру, где зачерпнула воды, и с удовольствием напилась, утолив жажду. «Как себя чувствуешь?» — спросил незнакомец. «Он знает язык», — поразилась Дана. Незнакомец, понимающе улыбнулся. «Да, я знаю ваш язык», — сказал он. «Хочешь есть?» Дана задумалась, но живот выдал ее с головой. «Вижу, что ты не против». «Надеюсь, ты умеешь разводить огонь камнями. Мне удалось высечь искру вот этим». Незнакомец протянул Дане наруч. Девушка механически приняла часть доспеха, кивнула и направилась к лесу. «Ветки уже собраны. В лес лучше не суйся, иначе станешь чьим-то ужином», — посоветовал красноволосый. Дана вздрогнула, вспоминая рассказы, и скупо кивнула. Красноволосый оделся. Девушка не смела двинуться, смотря на обнаженный торс. Спустя десяток секунд Дана сглотнула и пошла разводить огонь. Незнакомец нырнул в лес и пропал. Сердце Даны пропустило удар, а что, если он погибнет там, она останется совсем одна? Девушка постаралась выкинуть дурные мысли из головы и быстро развела костер, умело ударяя по камню металлом. Когда огонь загорелся, она внимательно осмотрела попавший в руки фрагмент доспеха. Не сразу поняла, из какого металла он был сделан. Наручно удивление крепкий, искусно выполненный, такой тонкой работы Дана не видела никогда в жизни а ведь незнакомец весь закован в подобные латы. Судя по виду, не так давно он побывал в страшном сражении, и если металл подобной крепости так деформировался, с кем же бился таинственный незнакомец? Красноволосый появился спустя полчаса. Сначала Дана подумала, что он тащит бревно, но затем разглядела добычу и отпрыгнула в сторону, шипя на манер кошки. Парень с удивлением на нее глянул, но не стал придавать этому значения. Кинул Тируса рядом с костром и забрал у Дана на как ни в чем не бывало, приступив к разделке. Это? Это Тирус? Пробормотала онемевшими губами Дана. Наверное, пожал плечами парень. Ты его убил? А ты из Гринписа? Подозрительно прищурился он, но глаза его смеялись. Значение слова она не знала, но быстро поняла, что он шутит. Иначе бы он убил меня, а ты осталась голодной. «Мне не очень нравится это мясо, но других вариантов быстро добыть еды не было». «Хотя...» Красноволосый посмотрел на гладь озера. «Я еще не пробовал русалок». Да, но пробрала дрожь. «Ты хочешь съесть рыболюда?» Ее глаза расширились, она села и обхватила колени руками. «Ну, попробовать можно, хотя бы хвостовую часть», — спокойно сказал парень. Оба замолчали. Тирус был разделан, Дана наблюдала, как парень выломал несколько веток и, зачистив их, стал нанизывать жирные куски мяса. Самый активный сезон для змей, сейчас они набирали массу, чтобы выносить потомство, очевидно, ему попалась самка. А ведь они самые злые. Блюдо отправилось на огонь, а Дана так и не смогла прийти в себя после такого варварского зрелища. Тирусы невероятно опасны в такие сезоны. Они начинают активно искать самок, каждая ветвь кишит подобными тварями. Даже Адрок бы не рискнул сейчас вот так гулять по лесу, а ведь он шаман. В телах взрослых тирусов попадаются камни душ, способные запасать энергию. Один из таких в посохе Адрока уже очень давно. И тут странный незнакомец просто так идет в лес и убивает взрослую особь? Это выглядело бы настоящим везением, если бы не спокойствие парня. Он будто бы делал рядовую работу, как собирать хворост или ягоды. Мясо вышло вкусным по-настоящему. А может быть, Дана просто так давно не ела, что могла сгрызть палку, принеси красноволосы, что-то подобное. Сам парень ел аккуратно, постоянно задумчиво смотрел куда-то вдаль. Да так, что Дане стало неудобно за свое поведение – Она ела с урчанием, поглощая куски целиком и не всегда разжевывая. Когда трапеза была закончена, Дана удовлетворенно села, упираясь руками в теплый песок и с интересом осмотрелась. «Как ты тут оказалась?» Последовал неожиданный вопрос, заставляя девушку собраться, нега сошла на нет. «Говорить про изгнание? Или не стоит?» Несколько секунд ушли на сомнения, а еще несколько на то, чтобы собрать мысли в порядок. «Меня отправили по течению. Так в нашем селении поступают с виновными». «Со всеми?» Быстро сориентировался парень, да не показалось, что он видит ее насквозь. «Нет». «Только с теми, кто этого заслуживает». «А ты заслужила?» «Нет». Тряхнула головой спасенная. «Хорошо, тогда следующий вопрос». «Где мы?» Фраза заставила Дану задуматься. «Как описать? Что сказать?» «В каком смысле?» «Вот с самого начала, как бы ты описала это человеку, который оказался здесь впервые?» Растолковал красноволосый. «Человеку?» Дана удивилась. Красноволосый, понимающий, кивнул. «Ты не видела таких, как я, верно?» «Нет». «Я так и думал». «Эту планету населяют такие, как ты?» суори да?» Да. Парень выругался на неизвестном языке. Да, не стало страшно. Она вдруг поняла, насколько далекими от реальности были его вопросы. Ты не отсюда? А откуда? Из-за дикого леса я слышала, что там есть другие племена. Они наверняка даже не знают о моем народе. Нет, я не оттуда. Мрачно сказал парень. Боюсь я из таких мест, о которых ты и не слышала. Оба снова замолчали. Расскажи все, что ты знаешь. Вообще все. Дана несколько минут думала, вспоминая все известные данные. «Мы сейчас в диком лесу. Еще его называют проклятым. Здесь обитают самые опасные монстры», начала она. «С той стороны, откуда пришла я, есть много племен. Они раскинулись на тысячу лик прямо до гор. Говорят, в горах есть другие племена, но я никогда там не была. То, что находится за лесом... Я... «Тоже ничего не знаю. Говорят, там живут другие суори. Есть большие города, где население больше десятка тысяч. А еще там есть большая вода, море». Не очень много информации. Дана смутилась. Она вдруг поняла, как мало знает о мире вокруг. «Нам пора выдвигаться. Скоро солнце зайдет. А нам надо осмотреться с высоты и понять, что делать дальше. Меня зовут Федор, а тебя...» «Федор?» спросила она. «Ты привыкнешь», — уверенно сказал парень. «Меня зовут Дана». «Отлично, приятно познакомиться». Федор затушил огонь, просто присыпав его песком, после чего встал и надел наруч. «В лесу слушай меня, иначе погибнешь». «Мы пойдем в лес?» — ужаснулась Дана. «Но там опасно». «Ты же не собираешься здесь жить?» Девушка покачала головой. «Вот и я не собираюсь. Тем более здесь не так безопасно». «Ты назвала этих змей тирусами. Думаю, они выползают сюда». «Надо глянуть на все сверху. Ты покажешь направление, где живешь. Может, решим, куда двинуться дальше». «Хорошо». Девушка с готовностью встала. «Мы отправимся вот на ту гору», — сказал Федор. «Далеко. Успеем до захода солнца?» Засомневалась Дана, смотря на хилое по сравнению с воинами Суори телосложение человека. Федор правильно все понял, но только усмехнулся. «Не отставай и иди четко за мной». Он сорвался с места, переходя на легкий бег. Дана не растерялась и перестроилась сзади, следуя команде, данной ранее. Парочка нырнула в лес через несколько метров. Дана не понимала, как он выбрал место для входа, но решила довериться. Он явно здесь куда дольше, а значит понимает, что надо делать. Человек удивил. Он оказался на удивление быстрым. Настолько, что Дана уже через полчаса сбила дыхание, а на нем это никак не сказалось. Он даже не вспотел. Дана сжала зубы и постаралась не потерять спину воина из виду. Девушка даже стала уважать этого парня за умение так перемещаться, легко и относительно бесшумно. Он часто сворачивал и менял траекторию. Порой они оббегали с виду обычное дерево, непонятно зачем, но чутье Даны подсказывало это не просто так. Девушка совсем выбилась из сил, все больше раздражаясь тем, что ее спутник чувствовал себя так, словно не было многокилометровой гонки в гору. Они вышли на просвет неожиданно. Суори даже не сразу поняла, что все кончено. Она упала на траву, переводя дыхание. Федор прошел чуточку вперед, безумно хотелось пить. Дана повернулась на бок, смотря на Федора. Ее взгляд упал на раздробленную голову монстра, отчего она вскочила на ноги быстрее заправской кошки и зашипела. «Он мертв», — пояснил Красноволосый. «Это же Сарк! Раздери тебя, Тирус! Какого шамана ты пришел к его пещере?» «Так это его пещера», — радостно улыбнулся Федор. «А я все ломал голову». «Давно он умер», — напряженно спросила Дана. «Вчера». — махнул рукой парень. «Его яд очень токсичен. Если вдохнуть пару глотков, можно умереть а а «Так вот, чего меня так накрыло!» Непонятно выразился красноволосый. «Я вчера исследовал его домик, вон там. Он указал на пещеру». «И что?» Затаив дыхание, спросила Дана. «Ну, меня явно опьянили местные ароматы. Чуть не потерял сознание внутри». «А это что еще такое? Сарк? Теперь это? Да я даже не могу найти слов!» Дана указала на монстра, покрытого иглами. Она не знала о таком но выглядел он даже внушительнее сарка. Оба имели одинаковые раны на голове. «Ты убил их?» — догадалась Дана, получив только скупой кивок. Дана обескураженно подошла к трупам, обойдя их со всех сторон. «Лучше осмотри местность. Можешь показать, где находится твой дом?» Сори оглянулась, пытаясь высмотреть хоть какие-то ориентиры. «Вон те горы, думаю, нам надо туда». «А что скажут те, кто выпроводил тебя?» — иронично спросил парень. «Тебя больше должно волновать, как они отреагируют на тебя». Не осталось в долгу Дана. «За меня не беспокойся», — уверенно заявил Федор. «Но нам следует остаться здесь на пару дней перед выходом». «Зачем?» «Мне нужно закончить дела». Я насобирал хвороста, пещера проветрилась, поэтому можно было развести огонь в ее стенах. Дана прошла вперед, морщи носик, вдали еще оставались запахи, поэтому два собрата по несчастью устроились у входа. Мне нужно набрать как можно больше сфер, а для этого надо найти тех, кто их носит. Соваться в деревеньку Суори без ничего опасно. Пока Дана готовила костер, принес еще одного Тиируса, почувствовав себя настоящим добытчиком. Сори только смешно содрогнулась, когда позади нее упала трехметровая туша сравнительно небольшого монстра. Надо рассказывать, что голова отрубается, спрашиваю ее. Нет, тихо отвечает спасенная. Сегодня я уйду, оставайся возле пещеры. Запах этих тварей не даст никому подойти. Они были убиты недавно, пока разложение их не коснулось, как бы ни старалось солнце. Куда ты пойдешь? С тревогой в голосе спросила она. «Мне необходимо сходить на охоту. Не хочу идти к твоим соплеменникам без ничего. Сможешь сделать из шкуры что-то вроде бурдюка для воды?» «Да, я попробую». «Не спускайся дальше в пещеру, иначе погибнешь». «Последние наставления закончены, могу выходить». Перед тем, как идти, немного прореживаю шкуру игольчатого. Метровые, а то и большие иглы выглядят привлекательно в виде оружия. «Одну такую иглу отдаю Дании, которая с трепетом принимает оружие, едва касаясь его». «В нашем племени подобного не имеет никто», — объясняет она свое поведение. «Даже шаман, сраный адрок, не может убивать тирусов так, как это делаешь ты». «А он силен?» — интересуюсь я. «Да, он очень силен. Один из последних шаманов на пятьсот лик, а то и на всю тысячу. Если учитывать, что он единственный на пять племен». Эти твари верткие, а он наверняка старик, смеюсь я. Но мне они проблем доставили немало, особенно в начале. Давно ты тут? Несколько дней. Да, она только кивает, странности зашкаливают, по ее информации, тут вообще нереально выжить. Иду в лес, вооружившись иглой монстра и надеждой на то, что не встречу кого-то подобного, иначе придется здорово побегать. В планах хорошенько зачистить территорию как минимум. На одних сферах-тиирусах долго не протянуть. Они не составляют и полпроцента от текущего объема внутреннего магического резерва. Но на крайний случай можно будет устроить змеиный геноцид и насобирать достаточно энергии. Неизвестно, что за шаманы в племени и какой уровень у их бойцов, но если все примерно так, как это описывает Дана, здесь вообще какой-то первобытный уровень развития. А вот и первый клиент. С дерева падает крупный змей. Он еще в воздухе получает ментальный удар и валится на листву куском мяса. Подбегаю вперед и всаживаю иглу в глаз. С черепом труднее, но, находя выход, пробиваю шкуру в районе затылка и достаю сферу оттуда. Руки быстро пачкаются в крови. Надо придумать менее маркий способ добычи энергии. Делаю круги около стоянки, все больше уходя в лес. Брать какую-либо сумку для переноски камней не стал, впитываю их сразу. Картина не очень впечатляющая, половина энергии тут же расходуется, чтобы оглушить очередного Василиска. Но благо этих тварей здесь много, по-настоящему много. Практически каждые два шага на меня падает очередной шланг, не говоря уже о том, как пестрит ментальная сеть. На то, чтобы зачистить расстояние в сотню метров, у меня уходит больше часа. Солнце полностью прячется за деревьями, но усиленная магия зрения позволяет продолжить охоту, даже когда наступает глубокая ночь. Проходя по одному и тому же маршруту второй-третий раз, начинаю спотыкаться о тела уже убитых. Вот без Мне явно нужна добыча покрупнее, чем змеи. Но пока фронт работ очень большой. Зачистив все две сотни метров, начинаю игнорировать ирусов. Резерв уже наполовину полон, звучит оптимистично. Бегу по лесу, раскинув сеть. Монстры на ней отображались ярче. Зависит от размера, но пока попадаются одни еле заметные огоньки тирусов. Приходится удалиться на добрый километр, чтобы найти добычу там. Интересно, рыболюды тоже имеют внутри подобную сферу? Каких она размеров? За неимением лучшего варианта приходится спуститься к озеру. Стою на узкой береговой линии и смотрю на сияющую в свете луны водную гладь. Ладно, решаюсь на какие-то действия. Вхожу в воду по колено, дальше уже опаснее. Начинаю стучать самодельным клинком по воде. На зов ожидаемо приплывает парочка девиц, начиная гипнотизировать провалами глаз. Что ж, посмотрим, что у вас внутри.